Кого ты не в силах победить? Я не стану. Алранд был не в состоянии одолеть некоторых из девяти цветов. Вице-капитан морпехов Энрике Белсе, голубой. Лидер Ордена Паладинов. Ремедиос Кастодио, известная как Белая. Павел Бараха, известный как Черный. Ран Ци Ан Рин, один из русалов, живущих в море, известный как Зеленый.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 «И где ты планируешь тренироваться? Я всерьез задумался о посещении Колдовского Королевства, о котором вы говорили ранее. Кажется, там можно встретить сильную нежить. Колдовское Королевство Айнза Ол Мало кто настолько переполнен самомнением, чтобы назвать страну в честь себя самого, но все же находились и такие. Куда важнее то, что конкретно у этой личности были на то все основания. В самом деле,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 Видимо, настало время для ночной смены караула. Их разговор продлился довольно долго, но стоило обсудить еще один вопрос, прежде чем закончить. И едва Оллорант подумал об этом, как его мысли унесло колокольным звоном, который не намерен был прекращаться. Павел, примеру которого последовал и Оллорант, обратил внимание на холмы. Такой звон означал «замечены полулюди». Их было видно за 400 метров.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 змеи-люди». Ответ Павла последовал незамедлительно. У змеи-людей были схожи с коброй головы, хвосты и гуманоидные тела, покрытые чешуей. Их рассматривали как близких родственников ящер людей. У них были ядовитые железы, а их копья покрыты мощными токсинами. Любым путем следовало избегать ближнего боя с ними. Тем не менее, Оллранд и его подчиненные были опытными бойцами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 Вряд ли, пока они доберутся сюда, отряд босса уже перестреляет их всех. Змеи люди терпеть не могли холодные предметы, поэтому не носили металлическую броню и тому подобное. Как результат, нашпиговать их стрелами было простой задачей для первоклассных лутников, таких как Павел и его люди. Так сколько их там, босс? Обычно их было меньше двадцати. Босс? Оларанда кратковременно озадачил отсутствие ответа.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 В голосе Павла чувствовалась напряженность, хотя она была вполне уместной. Расовая принадлежность, культура и религия, создать сплоченную нацию из множества народностей, даже из представителей одного вида, уже весьма тяжелая задача. Ситуация обстоит еще сложнее, если собрать представителей разных рас. И поэтому объединение воедино племен полулюдей в горах практически непосильная задача. Если это случилось... Значит, настала пора битве Святого Королевства за выживание».